Глава 28. О том, что настоятель должен с отеческим доброжелательством устраивать нужное для пребывающих в послушании. Но и сам начальник должен, как отец, пекущийся о своих законных детях, обращать внимание на нужды каждого и по возможности употреблять приличное врачевание и попечение, и поддерживать с любовью и свойственным отцу доброжелательством. Каждый член действительно н е м о щ е с т в у ю щ и й по душе или по телу.